Впрочем, во время танцев ждущие напитков и еды могли не беспокоиться. Как писал беглый венецианец Казанова, в некоторых покоях помещались буфеты внушительной наружности, ломившиеся под тяжестью съедобных вещей, которых достало бы для насыщения самых дюжих аппетитов. Особо торжественны, хотя и не так многолюдны, бывали кавалерские полковые праздники, демонстрировавшие единение государыне, специально одетой в роскошное кавалерское или полковое платье своей армии. На полковых празднествах трактовали всех обер-офицеров полка, а за пределами дворца угощали штаб, унтер-офицеров и солдат. После обеда начинался бал или маскарад. Здесь необходимо небольшое отступление. Известно, что одним из следствий Петровских реформ в России стало торжество идеи регулярного полицейского государства. Государственная власть стремилась тщательно следить и регулировать все, что было связано с поведением, внешним видом и даже мыслями подданных. Эти идеи прочно вросли в русскую почву и нет царствования или правления в России, в котором бы они не проявлялись. Они зависели подчас не только от общих генеральных представлений о суровом и непререкаемом властвовании государства над обществом, но и от вкусов и пристрастий правителя. О Петре Великом даже нет нужды много писать, о его методах насильственной его репизации знают все. Но и более гуманная государственная Екатерина II не особенно церемонилась с непослушными подданными и, например, предписывала вешать ящик для пожертвований на шею тех, кто болтал, В храме, во время службы. Наша же героиня, императрица Елизавета Петровна, вошла в историю русского самовластия, как жесточайший тиран в вопросах моды. Она сурово диктовала подданным, как им нужно причесываться и во что одеваться. Екатерина II вспоминала, что на прощальную аудиенцию австрийского посланника Елизавета велела всем дамам надеть на полуюбки из китового короткие юбки розового цвета с еще более короткими казакинами из белой тафты и белые шляпы, подбитые розовой тафтой поднятые с двух сторон и спускающиеся на глаза. Окутанные таким образом, мы походили на сумасшедших, но это было из послушания. Пожалуй, самым курьезным и в то же время характерным для режима самовластия дочери Петра Великого может служить указ о бритье светских дам. В один прекрасный день, вспоминает Екатерина II, императрица нашла фантазию велеть всем дамам обрить головы Все ее дамы с плачем повиновались. Императрица послала им черные, плохо расчесанные парики, которые они принуждены были носить, пока не отрасли волосы. То же самое было указано сделать с дамами петербургского света. Оказывается, государыня в погоне за модой стала жертвой каких-то шарлатанов, доставивших ей какую-то сомнительную краску для волос. После процедуры окрашивания великолепные волосы государыни оказались так испорчены, что их пришлось сбрить. Нет сомнений, что Елизавета Петровна страшно страдала от этого. Разумеется, Она могла отправить в Сибирь купца, продавшего краску, или подвернувшихся под горячую руку парикмахера и служанок, но она решила иначе. Пусть пострадают с ней вместе и другие дамы. Это и привело к появлению столь необычайного указа. Впрочем, необычайного. В 1800 году Павел I издал особый указ о паубудисментах. Его императорское величество с крайним негодованием усмотреть изволил во время последнего в Гатчине бывшего представления, что некоторые из бывших там зрителей, вопреки прежде уже отданных приказаний по сему предмету, принимали вольность плескать руками, когда его величество одобрения своего изовлять было неугодно, и, напротив того, воздерживались от плескания, когда его величество своим примером показывал желание одобрить игру актеров. Равно и то, что при самом дворе его величества женский пол не соблюдает в одежде того вида скромности и благопристойности, приличного их званию и состоянию, относит все такие упущения против предпочтения и нравственности духу своевольному и неблагоспитанию. Последнее замечание Павла кажется смешным привязанием педанта в сравнении с волевыми и конкретными указами ей завета на эту тему. Камер-Фурьерские журналы, в которые вносились записи о парадной жизни Елизаветинского двора,